Размером этот холл оказался точно таким же, как тот, из которого они спустились. Только выходило в него не три лифта, а один. Проход в коридор был перекрыт мощными, во всяком случае, внешне раздвижными стальными дверями, и точно такие же были врезаны в стену напротив. К ним-то и подошли девушки. То есть к ним уверенно направилась конфетка, а леди следовала в полушаги от подруги. И когда Сандра остановилась, тихо спросила: "Волнуешься? Хитрить не имело смысла. Да, честно ответила конфетка. Безумно. С лифтом они справились, но что делать, если не откроется дверь? А если откроется, то вдруг такое ведь возможно, ей не удастся подключиться к системе. Обидно будет проиграть, пройдя столь длинный путь из-за такой мелочи, как дверь. А ещё обиднее, потому что успех почти гарантирован. Александров вздохнула, но продолжила стоять, не торопясь открывать проход в рубку управления. Она не говорила подруге, что не просто надеется на успех. Она знала алгоритм, знала, как нужно действовать, чтобы получить доступ к системе, но всё равно нервничала. Не хотела проигрывать. Остался один шаг. Два актавия, два шага, войти и взломать. Но торопиться не хотелось. Звучит довольно просто, согласна. Они вновь помолчали. Если получится, мы изменим ход истории и спасёмся. Октавия с лёгким удивлением посмотрела на подругу. Что для тебя важнее? Это взаимосвязано. Ты спасёшь мир, а я просто спасусь, ровно ответила Сандра. Мы спасём мир и придадим цивилизации ускорение. Нет, ты и Рэли, или только ты. Но почему? Такова договорённость из-за твоего прошлого. Да, ок. Из-за моего прошлого. Сандра продолжала смотреть на дверь. Если у нас всё получится с моей наградой, станут полное амнистия и работа на Vacuum Incorporated. Если какая-нибудь спецслужба не захочет взять меня к себе. Я ведь, короткая улыбка, я ведь очень ценный актив. То есть в покое тебя не оставят. Ну, надо же как-то зарабатывать на жизнь, а они предлагают стабильный доход, социальные пакеты, приличную пенсию. и пребывание под постоянным надзором закончила про себя Октавия. Такого специалиста больше на свободу не отпустят. Помолчала и тихо спросила: Ты довольна сделкой? У меня нет выхода. Это значит нет? Это значит, что довольна не то определение, которое следует использовать. Сандра в нофи улыбнулась, не едва заметно, а по-настоящему, но продолжая смотреть на дверь. Улыбнулась и тихо продолжила: Когда-то давно мой папа сказал, что цифровое пространство полностью искусственное. Каждый его закоулок создан человеком, и потому в нём возможно что угодно. И сделать с цифровым пространством можно что угодно, потому что чужую работу всегда можно разобрать на составляющие. Ведь тебе известен принцип: ты владеешь теми же инструментами, что и создатели пространства. Поэтому твоя способность преобразовывать результат чужого труда нужным тебе способом всего лишь вопрос знания. Эта аксиома позволяет мне крушить любые цифровые преграды. Она придает тебе уверенность в себе? — Не придает, — качнула головой Сандра. — Она и есть моя уверенность. И ни разу меня не подвела. — Но сейчас ты собираешься преобразовать то, что создали инопланетяне. Разве они не люди? — Октавия поперхнулась. — Что? — Я пошутила. — Успокоила подругу Сандра. — А-а-а! «Я просто хотела сказать, что мы все равно говорим о цифровом пространстве. Люди его создали или инопланетяне, не важно. Важно то, что пространство искусственное. Оно было создано на принципах, в которых я уже немного разобралась. Я взломаю эту консервную банку и заставлю служить себе». «Твой отец гордился бы тобой. Возможно?» Сандра выдержала паузу и неожиданно спросила. «А о чем думаешь ты?» «Жалею, что с нами нет Августа». Честно ответила Октавия и тоже не глядя на подругу. Не потому, что боюсь, а с ним чувствую себя спокойно. Нет. Я просто хочу, чтобы он сейчас держал меня за руку и чтобы мы вошли в эту дверь вместе. В эту дверь, надеюсь, в новый мир. Постараемся сделать так, чтобы именно в него. Я в тебя верю, Сандра. Если это кому-то по силе, то только тебе. Леди Ук запустила все свои микродроны. До сих пор они не снимали происходящее и спросила: "Идём?" "Да. Хватит терять время", ответила конфетка, после чего подошла к экрану цифрового замка и ввела полученный из смартплекса Артура код. Двери распахнулись, никакого дополнительного подтверждения не понадобилось. И девушки оказались в большом, но отнюдь не огромном зале. Вся его дальняя стена представляла собой гигантский монитор, на который в обычное время выводилась нужная вахтинным офицерам информация. А вахтинные здесь бывали. Об этом говорили три удобных кресла, расставленные на комфортном расстоянии от дальней стены, чтобы каждый офицер мог видеть весь монитор. Но сейчас вахтин не отсутствовали. Изрядная часть экрана оказалась безжизненной, чёрной, а центр был заполнен длинной последовательностью символов и цифр, заканчивающейся стоящим в начале строки мигающим курсором. Нам предлагается ввести код, догадалась Октавия. Да, подтвердила Сандра. Ты это знала? Я надеялась, что так будет, и рада, что не ошиблась. Но этот разговор состоялся не сразу. Войдя в зал, двери бесшумно закрылись за их спинами. Девушки медленно прошли мимо кресел, они показались очень удобными, но рассчитанными на существ более мощного, нежели люди сложения, и остановились у пятиметрового шара, расположенного между мониторами и креслами. Шар находился в углублении, поднимаясь над полом сантиметров на 70 не больше, и не мешал вахтинным смотреть на монитор. Углубление окружал невысокий бордюр, по которому шла тонкая чёрная ограда. Могло показаться, что это вся защита, но когда Октавия попыталась протянуть за ограждение руку, то почувствовала преграду. Устройство оказалось закрыто силовым полем. Тем не менее, верхняя полусфера была прекрасно видна, и сейчас она была почти полностью окрашена в всеми оттенками красного, от розового до бордового. Серой, видимо, нормальной, оставалось не более 10% поверхности. Это их компьютер? спросила леди. Процессор Поправила подругу Конфетка. Кодовое обозначение первое ядро. По нему ты врезала? Да. Ты молодец, с уважением произнесла Октавия, разглядывая процессор. Такую махину звалить, дорогого стоит. Ещё нет, отрывисто бросил Сандра. Я буду молодцом, если сумею воспользоваться первой победой. У тебя получится, надеюсь. И вот тогда они обратили взгляд на монитор. А что будет после того, как ты введёшь код? «Его еще нужно ввести», — по-прежнему отрывисто ответила конфетка. «То есть ты не знаешь, как это сделать?» «Я приблизительно знаю, как это сделать, и в общем более-менее уверена в том, какой код нужно ввести». «Звучит не очень оптимистично», — заметила Ог. «Поэтому ты так долго стояла перед дверью, поэтому, пожалуйста, не отвлекай меня». Прежде чем вводить код, Сандре требовалось запустить устройство, с которого это можно сделать. «Ог». Таким устройством был украден и смартплекс. Артур подключал его к сети инопланетян, и сейчас следовало восстановить соединение, но девушка не была уверена, что пароль, который она сумела отыскать, полный. Однако другого у нее не было. «Почему ты не запустила смартплекс раньше? Не хотела показывать Райли? Во-первых, потому что это не оригинальное устройство. Оно не прописано в памяти системы безопасности». Во-вторых, мне нужен не смарт-плекс в системе, а сама система, добраться до которой можно только отсюда. В-третьих, я просила не отвлекать. Извини. Судя по всему, над смарт-плексом Баррингтона поработали пришельцы. Он с легкостью обнаружил сеть, которую не видели смарт-плексы Леди и конфетки. Сам за нее зацепился, предложил воспользоваться оставшимся в памяти паролем и сам же прервал соединение. На экране появился жирный красный крест. А в следующую мгновение из динамика Smartplexа раздалась длинная фраза на незнакомом, немного щелкающем языке. "Они так говорят?" удивилась Ок. Сейчас конфетка запустила приложение, помеченное как универсальный переводчик. Smartplex запнулся, помолчал, после чего голос из динамика зазвучал на привычном языке. "Внимание!" Попытка несанкционированного подключения неопознанного устройства. «Это мы?» Леди задала вопрос с шепотом, словно ее могли услышать. «Ага», — кивнула Сандра. Конфетка уже поняла, что об обещаниях не отвлекать Октавия забывает практически мгновенно. Слишком много вокруг интересного и перестала об этом просить. Делала свое дело и отвечала короткими репликами, с трудом разбирая, о чем подруга спрашивает. «Внимание!» «Вероятность угрозы!» «И вероятность угрозы – это тоже мы? А кто еще? Что с нами будет, если не докажем, что мы белые и пушистые, нас уничтожат?» Сандра надеялась, что суровый ответ заставит леди притихнуть, но ошиблась. «А ты сможешь доказать?» – поинтересовалась Ог. «Если ты не будешь мешать. Можно я тебя у лифта подожду? Можно, но только дверь открывай сама. Смартплекс пока занят». В действительности Октавия не паниковала. Она просто набрасывала напряжение и шутки, чтобы впоследствии смонтировать из них интересное видео. И когда Сандра это поняла, она окончательно успокоилась. Я мать твою, как будто в кино снимаюсь. Правда, в этом кино действительно могли убить, но после ощущения съёмок это мызыли стало казаться нереальной, и конфетка неожиданно для себя улыбнулась. Получается? тут же спросила Ок. Да. Сандра наконец-то разобралась, куда следует скопировать пароль, и тревожный голос замолчал. Получилось? Чуть-чуть, потерпи. Код доступа принят. Устройство подключено к сети. Да, всё в порядке. Улыбнулась конфетка. Что теперь? Теперь мне нужно подключиться к главному терминалу. Он так и называется? Остановимся на том, что я его так назвала. Сандра огляделась, подумала, после чего уселась в кресло. Оно оказалось удобным, но великоватым, и продолжило работать со смартплексом. Схему подключения девушка уже поняла, ничего сложного в ней не было. Главное, чтобы система безопасности приняла пароль Артура. Приняла. И на мониторе смартплекса отобразилась информация с главного терминала. «Введите личный ключ», — попросил механический голос. «Откуда ты его знаешь?» — по-прежнему шепотом осведомилась стоящая рядом «Октавия». из смарт-плекса Артура. А у него откуда? Полагаю, он тоже подключался к главному терминалу. Зачем? Во-первых, не знаю. Я ведь не Артур. Во-вторых, мог подключаться, когда блокировал артиллерию станции во время прорыва в Акума. Логично. Ага. чей составляющих пароль символов отсутствовало в стандартной земной библиотеке, но приложение, необходимые дополнения расширило её. И Сандра ввела пароль полностью, проверила, убедилась, что не ошиблась, надавила клавишу ввод и прищурилась. Личный ключ принят. Пауза. Активирован резервный контур управления. Это хорошо, спросила Октавия. Мы этого добивались. Я пока не знаю, честно ответила Конфетка. Пауза затягивалась, поэтому она, поразмыслив, вновь открыла созданную Артуром папку Доступы и пробежала взглядом по перечисленным в ней паролям. "Спроси у него о чём-нибудь", предложила леди. "Он обязан доложить о готовности резервный контур?" "Да. Откуда ты знаешь? Потому что мне опять заблокировали возможность ввода данных." "Это плохо?" забеспокоилась Октавия. "Скоро узнаем", Сандра покусала губы. Я думала, что код доступа и личный ключ подружат меня с резервным контуром, но он почему-то сопротивляется. Неопознанный генетический статус, холодным тоном объяснил механический голос. В смысле, мы не инопланетяне? Как раз для него инопланетяне. Улыбнулась конфетка. Видимо, он меня просканировал и понял, что я не принадлежу к их расе. И что теперь? Ответ вновь пришёл от резервного контура. «Требуется дополнительная идентификация. Назовите себя». «Сандра Жар. Офицер связи союзников», уверенно произнесла конфетка, очень уверенно и очень нагло. «Личный номер 345-DD-FT-298». Октавия закатила глаза, но промолчала. Микродроны старательно снимали происходящее. «Информации об офицере Жар отсутствуют. Требуется дополнительная идентификация». принять управляющий код. С прежней наглостью приказала Сандра. Готов принять управляющий код. Обеспечить текстовый ввод. Готов принять управляющий код голосом. В моём языке отсутствует определение некоторых символов. Принято. А ты дерзкая? Я вскрыла столько корпораций, что даже если бы хотела, не смогла бы остаться скромной. Конфетка скопировала один из паролей Артура и вставила его в командную строку. Октавия замерла. Управляющий код принят. Девушки переглянулись и одновременно выдохнули, но очень тихо. Определите статус, попросил голос. Временный командующий. Невозможно для офицера союзных сил. Леди вздрогнула, а вот Сандра осталась абсолютно спокойна. Определить допустимый статус. Временный командующий с ограниченным доступом. Принято. Временный командующий с ограниченным доступом. Принято. Статус определён. Офицер Жар, временный командующий с ограниченным доступом. Определить обращение КУ 2.0. Принято. Причина смены командования прекращение функционирования основного контура управления. Принято. Оценить ущерб основному контуру управления. Требуется время. Доложить по результату. Принято. Продолжить уничтожение противника. Отмена. Угроза устранена. Принято. Октавия выдохнула и показала подруге большой палец. Сандра кивнула. Запустить проверку бортовых систем. Принято. Активировать системы по результатам проверки без дальнейших распоряжений. Принято. Что ты делаешь? шёпотом спросила леди. Хочу понять, в каком состоянии находится моя станция, ответила Конфетка. Твоя станция? Нашу станцию? Леди покачала головой. "Ты серьёзно? Он принял все коды, но ты назначена временным командующим, то есть до тех пор, пока первое ядро не очухается". "Знаю. И у тебя ограниченный доступ. Я работаю над этой проблемой и постараюсь её решить", ответила Сандра. Она вошла в доступную базу данных и принялась в ней осваиваться. "И что тогда? Тогда мы с тобой заполучим в полное распоряжение самое мощное устройство в солнечной системе. Мы Или ты, Сандра, отвлеклась от смартплекса, несколько секунд внимательно смотрела Октавию в глаза, после чего тихо сказала: "Ты здесь, леди, и я полностью тебе доверяю". Я поворачиваюсь к тебе спиной и пью воду, которую ты мне предлагаешь. Твои микродроны снимают всё, что я говорю. А когда я прошу не снимать, ты просто обещаешь это сделать, и я не перепроверяю. Если у тебя до сих пор остаются хоть какие-то сомнения на мой счёт, тебе следовало обсудить их раньше, и вполне возможно, нам имело смысл остаться присматривать за Аланом и остальными ребятами. И что на это ответишь? С одной стороны, за последние дни, включая пребывание в Авангаре, Октавия узнала о Сандре достаточно, чтобы понять, что девушка, несмотря на сложную судьбу, сохранила крепкий внутренний стержень и строго придерживалась моральных принципов, которые, в этом лете, была уверена, не позволят Сандре поступить подло. Девушка не казалась озлобленной или переполненной ненавистью, вела себя совершенно обыкновенно. Да, Немного не так, как в ангаре, где она мастерски прикидывалась 14-летней девочкой, но обыкновенно для девушки постарше. Ничего не выдавала в «Конфетке» фанатичку. С другой стороны, сейчас на кону стояла грандиозная инопланетная станция, на борту которой наверняка находится мощнейшее оружие, и Сандра стремится заполучить над ним полный контроль. Что будет дальше с доброй девочкой, которую она привыкла называть «Конфеткой»? с девочкой, которая спасла их всех, вырубив компьютерную сеть инопланетян. Изменится ли она, завладев станцией? А если изменится, то как? Можно ли ей верить? Извини меня, тихо и очень серьёзно произнесла Октавия. Я не должна была даже думать о тебе таким образом. Всё в порядке, мягко ответила Сандра и лукаво улыбнулась. Может, захватим землю и объявим себя императрицами? Вопрос прозвучал таким тоном, что сомнений в том, что он задан в шутку, не было никаких. И Октавия охотно подиграла подруге. А как мы захватим землю, не обязательно высаживать десант, произнесла Конфетка настолько деловым тоном, словно захват мирового господства давно стал для неё рутинным упражнением. Нужно продемонстрировать силу, затем показать, что у нас достанет воли этой силой воспользоваться, а после этого продиктовать разумные условия. Дань должна быть существенной, но не слишком обременительной для мировой экономики. Не более десяти процентов? Я думала о восьми. Почему так мало? Цифра нравится. Тогда ладно, согласилась Октавия и тут же поинтересовалась. У нас будет дворец? Дворцы построят там, где мы потребуем. Дворцы? Дворцы? удивилась леди. Она была спокойна, поскольку понимала и чувствовала, и понимала, что они продолжают несерьёзный разговор. "О чём вы мелочитесь?" легко спросила Конфетка. "Тоже правильно, но что не так? Ты не боишься, что когда мы прилетим с Арбитой в дворец, просто чтобы поплавать в бассейне, нас тут же арестуют?" "Ты видела роботов?" парировала Сандра. "Уверена, уборка их функционал не ограничивается. Думаешь, эти маленькие козявки способны нас защитить? Думаю, у этих маленьких козявок есть старшие братья. Звучит логично, признала Октавия. Спасибо. Ты собираешься активировать боевых инопланетных роботов только если буду уверена, что смогу их выключить. Ты сейчас серьёзно? Не то чтобы очень, но думаю об этом. Пауза. Но я не стану ничего делать, не посоветовавшись с тобой. Спасибо. Леди поймала себя на мысли, что верит словам Сандры, и вернулась к шутливому тону. «Ты продумала, как мы будем править? По очереди, конечно, чтобы не мешать друг другу. Ты днем, я ночью? Или по четным и нечетным дням?» Девушки замолчали, переглянулись и рассмеялись. «Мне кажется, мы делим шкуру неубитого медведя», произнесла Ог. «А мне кажется, что трудолюбивый Ку подготовил отчет о состоянии системы», ответила Сандра, услышав короткий перезвон. Хорошо, что у нас с инопланетянами сходные представления о приятных звуках. После чего открыла присланный файл, поняла, что вряд ли сможет его прочесть и распорядилась. Голосовой отчёт. Общее состояние систем удовлетворительное, доложил Q2.0. Ходовая часть. Прыжковый двигатель отключён. Прыжковый? Это межзвёздные? Октавия вновь перешла на шёпот. Да, так же тихо подтвердила Сандра. Они в порядке. Планово отключены после прыжка в солнечную систему. Невероятно! Что отключены? Что мы говорим о межзвездных двигателях. Да, пожалуй. Маршевые двигатели работают на треть. Продолжил доклад Ку-2.0. Причина? Не определена. Фиксируется невозможность выхода на штатную мощность. Ремонтные работы? Приостановлены после отключения первого ядра. Возобновить? Приказ отклонён. Девушки переглянулись. У тебя же ограниченный доступ, припомнила Октавия. Не думаю, что дело в этом, медленно ответила Сандра. Ограниченного доступа должно хватить для возобновления ремонтных работ. В конце концов, я ведь не прошу начать боевые действия и атаковать землю. Пожалуй, согласилась леди. В чём же тогда проблема? Сейчас узнаем. Конфетка выдержала короткую паузу и уверенно повторила: Возобновить ремонтные работы. Приказ отклонен. Уверенно повторил КУ-2.0. Причина. Конфликт с действующим протоколом высшего ранга. Запущен протокол высшего ранга. Подтверждено. Наименование протокола. Прекращение оперативной деятельности, обусловленное экстренными обстоятельствами. О чем он говорит? Но Сандра не обратила внимания на вопрос подруги. Действующая процедура. Обратный отсчет. Это то, о чём я думаю? Вздрогнула ОК. Остановить. Приказ отклонён. Причина: запущен обязательный протокол при аварийном отключении первого ядра. Станция переведена в режим блокировки и включена система самоуничтожения. Если в течение 100 стандартных ГИ первое ядро не восстановит функции в полном объёме, станция полностью прекратит оперативную деятельность. Проклятье. Сколько времени у нас есть? выдохнула леди Ок. Сандра отыскала в смарт-плексе перевод и откинулась на спинку кресла. 100 стандартных ги соответствовало 80 земным часам, 40 из которых уже прошли. Кажется, в императрицы нам покорена Октавия. Сначала нужно разобраться, как остаться в живых.